Красноярск, 1991 год, на следующий день. Странный салат. Тертая морковь, пропитанная то ли несвежим майонезом, то ли сметаной с привкусом. Суп из неопознанных составляющих. Макароны по-флотски. Компот из сухофруктов. Изябликов Зябликов уныло ковырялся в холодных, как английские улыбки, блюдах и отчаянно пытался понять, какой черт занес его в третиразрядный ресторан областного центра и повелел заказать безрадостный комплексный обед. Узнав о планах Александрова, Валентин Павлович не спал всю ночь. А утром с первым же автобусом отправился в Красноярск искать правду. А пока старенький пас осиливал сибирские километры, агрессивный запал профессора улетучился, уступив место тоскливому пессимизму. Зябликов совершенно не представлял, что делать дальше. Как бороться с генералом? Последние десять лет... Александров был для Зябликова куратором, высшим звеном, человеком с вершины. Профессор привык подчиняться его приказам и не знал, к кому можно обратиться за помощью против всесильного генерала. К академику Симонидзе старик на конференции в Женеве вернется не раньше, чем через две недели. В областной КГБ Но местный вождь безопасности, близкий, друг Александрова, об их совместных охотах слагали легенды. Кто поможет? Где искать поддержку? Выйдя из автобуса, профессор некоторое время просто бродил по Красноярску. А затем все-таки отправился в указанный троном ресторан. Для чего? Причем здесь это недоразумение общепита. Какую помощь можно найти в дешевом заведении вдали от центра города? Какой смысл разглядывать грязные скатерти и общаться с хомоватой официанткой? Почему я пришел сюда? Зябликов отложил вилку и огляделся так, словно впервые осознал, где находится. Он мог себе позволить пообедать и в более приличном месте, и обычно позволял. Поэтому внезапное пробуждение вызвало в нем недоумение, а внешний вид на половину развороченного салата отвращения. Ладно, пять минут посижу и пойду дальше. Надо попробовать поднять местных ученых. Валентин Павлович закурил, осторожно понюхал компот повеяло полузабытыми обедами в студенческой столовой и вернул стакан на место. «Вы позволите?» Зябликов вздрогнул, поднял глаза и расслабился. Подошедший молодой человек не был похож на мордоворотов Александрова. Худощавый, лет двадцати пяти, одетый в новый недорогой костюм и дешевую рубашку, он мог сойти за младшего научного сотрудника. Обычного клиента подобных ресторанов. Любите обедать в компании? А в зале, как заметил профессор, было полно свободных столиков. В вашей компании, уточнил незнакомец. Он присел напротив, поправил очки и протянул руку. Иван Плотников. Валентин Зябликов. Очень приятно. Мне тоже. Плотников улыбнулся. Хочу сразу сказать, что я из Америки. Мои предки эмигрировали в США еще до революции. А я из секретной лаборатории КГБ, устало ответил Зябликов, выпуская строю дыма. Но вербовать меня не нужно. У меня есть все, и я всем доволен. Вас прислал Александров? Сволосый Иван говорил по-русски старательно, но чисто, без акцента. Поэтому профессор не очень-то поверил его сообщениям. Кто такой Александров? А вы не знаете. Нет, невозмутимо качнул головой плотников. Тогда не важно. Считайте, что я ничего не говорил. Давайте побеседуем о Перестройке и Горбачеве. Хлопнем по рюмашке и разбредемся друзьями. Договорились? А может он действительно американец? Железного занавеса нет, и новых друзей страны можно встретить даже в третьеразрядных забегаловках. Мне неинтересно беседовать о перестройке, буркнул Иван. И уж тем более я не собираюсь хлопать по рюмашке в этом сомнительном заведении. Он брезгливо поморщился. Он брезгливо поморщился. Не для того я пересек половину земного шара. А для чего? Чтобы поговорить вот и об этом. Плотников снял с мизинца персень, украшенный крупным желтым камнем, и протянул его профессору. Посмотрите, что выгравировано на внутренней стороне. Зябликов затушил сигарету без особого интереса взял украшение. Несмотря на скромные размеры, персень оказался довольно увесистым и поднял его к глазам, вздрогнул, поднес чуть поближе, сжал перстень в кулаке и уставился на Ивана. «Это розыгрыш?» «Это фамильная реликвия», – спокойно ответил Плотников. «Перстень передается в нашей семье от отца к сыну». «И вы...» «Я догадываюсь, чем вы занимались последние несколько лет». Усмехнулся Иван. Вы нашли малый трон Посейдона и пытались его, как бы это выразиться. В голосе Плотникова мелькнула ирония. Пытались его изучить. Уверен безрезультатно. Малый трон Посейдона, прошептал Зябликов и вновь посмотрел на внутреннюю сторону перстня, на которой был искусно выгравирован крылатый конь. О том, для чего предназначен трон, я знаю не больше вашего. Иван стряхнул пепел с очередной сигареты и, посомневавшись, все-таки сделал маленький глоток, поданного неопрятной официанткой кофе. Возможно, прадед владел информацией, но он предпочел не делиться ею, наказав просто слушать то, что скажет перстень, и в точности исполнять полученные инструкции. Перстень разговаривает. После вчерашнего открытия Зябликов мог поверить во что угодно, но ему было интересно узнать, как Трон осуществляет общение с Плотниковым. «Не совсем разговаривает», — ответил Иван. «Иногда он начинает давить на палец, требуя перо и бумагу. Я сажусь за стол, закрываю глаза. И рука сама выводит текст». А «Вы серьезно?» Плотников достал из кармана аккуратно сложенный лист и передал его профессору. Прочитайте. Ученый развернул бумагу. А Валентин Павлович Зябликов, Красноярск, ресторан «Вершина» вторник. Кочерк рваный, неуклюжий, но дата была указана точно, а время вплоть до минут. И я, точнее Персинь, Написал это две недели назад. Продолжил Иван. А ваш внешний вид увидел во сне. Я знаю, что вам нужна помощь. Не знаю, какая, но если трон меня вызвал, значит, он в беде. И часто он вас вызывал? Вас или ваших предков? Еще ни разу. Но мы были готовы делать все, что он прикажет. Это наш долг. Водников пожал плечами. Вы можете мне верить, можете не верить. Если вы откажетесь со мной разговаривать, я все равно выясню, что происходит, и приму меры. Но мне кажется, что мы должны сотрудничать. Дед говорил, что трон не ошибается. Тогда почему он не вызвал вас 10 лет назад, когда мы его нашли? видимо трон был уверен что у вас ничего не получится возразить нечего развел руками валентин петрович и неожиданно перехватил внимательный взгляд мужчины за два столика справа черноволосый плечистый он пристально наблюдал за собеседниками человек александрова иван негромко произнес профессор Я думаю, нам надо продолжить разговор в другом месте. Это мой помощник, — улыбнулся Плотников, поняв, кто заставил насторожиться Зябликова. Эммануил Кунцевич. Для друзей Моня. Мне рекомендовали взять его в качестве сопровождающего. В свое время Моня служил в специальном подразделении у Щелокова. Организовывал неприятности врагам министра. Очень опытный человек. «Вы ему доверяете?» «Учитывая, какие деньги я ему плачу, вполне». Черноволосый, среагировав на кивок Ивана, присоединился к собеседникам. Его рука оказалась плотной и жесткой. «Насколько я понимаю, первичные переговоры прошли успешно. Большие глаза Концевича внимательно ощупали ученого». Вы уже рассказали Ивану о своих неприятностях? Нет. Тогда начинайте. Больше мы никого не ждем. Ну что вы можете? Тоскливо вздохнул профессор. Вы даже не представляете, какие силы задействованы в этой игре. Учитывая мои связи и средства, которые мистер Плотников готов вложить в дело, мы можем очень много. Спокойно возразил Кунцевич. В чем суть неприятностей? Зябликов оглядел неожиданных союзников и вздохнул. Генерал Александров, куратор нашего проекта, хочет продать трон американцам. Не проблема, быстро произнес Иван. Давайте переговорим с генералом. Я дам в два раза больше любой цены. Зябликов поперхнулся. «Вы серьезно?» Мони сдержанно кашлянул. «Иван, я уже просил вас не делать необдуманных предложений. Здесь не Америка». «Но это возможно?» Валентин Павлович, который и в мыслях не мог допустить столь простого решения, с надеждой посмотрел на Плотникова. «Технически, да», — ответил Кунцевич. «Иван очень обеспеченный человек». Но на практике ничего не получится. Генерал КГБ будет вести дела только с теми, в ком уверен на 101%. А у нас нет времени завоевывать его доверие. Черт! Плечи Зябликова обреченно поникли. Значит, все пропало. Хватит соплей. Поморщился Моня. Вы знаете, когда генерал собирается провернуть сделку? Завтра ночью его люди вывезут трон из кедрового и погрузят на железнодорожную платформу. Американское судно будет ждать во Владивостоке. Там у Александрова свой человек на таможне. Они переправят артефакт под видом лома цветных металлов. Как он собирается объяснить исчезновение трона? Никак, пожал плечами зябриков. Скажет, что артефакт исчез. Учитывая, сколько загадок подбросил нам трон, этот бред вполне проходим. Охранники побожатся, что ничего не видели и не слышали. Потом получат от генерала пухлые конверты, и все счастливы. Высшее руководство в доле. Комендант на всякий случай огребает изыскание. Вы остаетесь без работы. Трон уплывает в Америку, подытожил Кунцевич. Он действительно был опытным человеком. Времени в обрез. А если донести на Александрова, предложил Плотников? Вряд ли это поможет, вздохнул профессор. Генерал подчиняется напрямую в Москве, а начальник местного КГБ – его приятель. Максимум, на что мы сможем рассчитывать, что письмо отправится по инстанции. В самом лучшем случае Александрова снимут, а трон продаст американцам его преемник, отрезал Моня. К тому же, поскольку нет сомнений в том, что наш генерал делится с вышестоящим товарищем, письмо наверняка ляжет под сукно. Мони холодно посмотрел на Плотникова и Зябликова. «Я, ребята, эту страну люблю, но отдаю себе отчет, какой бардак сейчас здесь творится. Империя рухнула, страха нет, будущего в тумане». И каждый продает все, до чего может дотянуться. Если на артефакт есть покупатель, считайте, что Россия его потеряла. Это факт. Ты прощупал свои каналы? После паузы спросил Плотников. К сожалению, мой авторитет в Красноярске не действует, развел руками Кунцевич. Мне вообще не следует здесь находиться. «Извини, Иван, где ты сможешь помочь? Если мы доставим трон в Краснодар, я найду надежных людей, которые припрячут его до лучших времен или помогут вывести через Новороссийск. В любом случае, там у нас будут развязаны руки». «Что вы хотите делать с артефактом?» – тихо спросил Зябликов. «Еще не знаю», – честно ответил Иван. Возможно, действительно спрячусь здесь, в России. Возможно, переправлю за границу. Трон сам скажет, какой вариант его устроит больше. Но все это будущее. Сейчас же мы должны думать о том, как помешать генералу Александрову. Да, пробормотал Валентин Павлович, сейчас это главное. Вы поможете?» Профессор помолчал, нервно провел рукой по скатерти и кивнул. — Да. — Почему? — быстро и жестко спросил Моня. Зябликов в упор посмотрел на Кунцевича. — Потому что иначе я не могу. Трон должен остаться в России. — Мы этого не гарантируем. Но мне кажется, что рано или поздно Иван вернет его сюда. «Это так?» Плотников серьезно кивнул. «Если трон этого захочет, то обязательно». «Вот и все», — улыбнулся профессор. «Вы патриоты, вам, несмотря на американский паспорт в кармане. А генерал Александров — торгаш. Мне кажется, это достаточный мотив, чтобы помогать вам». Плотников крепко пожал протянутую Зябриковым руку. «Хорошо, что мы можем доверять друг другу», — резюмировал Кунцевич. «В свете того, что нам предстоит, это очень важно». «Ты знаешь людей, которые могут помочь?» — вернулся к делам Иван. «Знаю», — кивнул Моня. «Мне дали наводку на бандитов, но я к ним не пойду». «Почему?» «Потому что я им не верю», – спокойно ответил Кунцевич. «Это первое. А второе, на случай неприятности у нас должен быть козырь в рукаве. Этот козырь я... В случае что, я смогу вытащить вас отсюда». «Он прав», – вздохнул Зябликов. «Лучше, если бандиты до поры не будут знать об Эммануиле. Пойдем к ним вдвоем». «Только, пожалуйста». Голос Мони стал очень сосредоточенным и холодным. В точности выполняйте инструкции, которые я вам дам.